Глава 4. р а р е н а р а д ч е т а б о и н а в ы л е т Сетку объявят, когда закончится регистрация. Твоя задача держать Дамагеров на себе и не давать приблизиться ко мне. т а р а т о р и л Крам, в е д я г о р а на арену, Торфу подозрительно молчал, и е г о р это настораживало так же, как затишие перед бурей. Варвар двигался перебежками, потому что скорость его превышала маговскую, и Егор никак не мог подстроить движение персонажа под крама. Казалось, тот был чрезвычайно высокого мнения о своих навыках, но имелись ли на то основания, Егор решил пока не выяснять. Первый же бой все покажет. Стоило напарникам переступить черту стадиона, на экране всплыла надпись: «Добро пожаловать на арену р а т ч е т а Пожалуйста, выберите в качестве кого вы собираетесь посетить арену: участник турнира или зритель. Пользуясь подсказками Крама, Егор пролистал меню, выбрав ежедневный турнир 2 на 2 1015 с баланса к р и с т а л о в снялась сотня, и на мгновение стало обидно так просто отдавать эти деньги. Пришла и противоположная идея. Сунуться и на соло-арену, но выяснилось, что за день можно участвовать только в одной дисциплине. Да и денег все равно не было. Какой-то любительский чемпионат решил Егор, окинув взглядом полупустые трибуны. Третья лига м я с о к о м б и н а т против сборной пивзавода. И только потом обратил внимание, что на нем появилась белая гербовая накидка участника. Заметив его недоумевающий взгляд, Крам пояснил. Поменяет цвет на красный или синий во время боя. Понял. Что дальше? Все, садимся, ждем своего боя. Потом нас автоматом на арену п о р т а н ё т сказал Крам, показывая лавочку на трибуне. Сетку посмотрим, по тактике пройдемся. Опыт ПВП есть? Да не особо. Плохо. Ладно, не выиграем, т ы хоть попрактикуюсь. Утешая сам себя с д о с а д о й пробормотал Мак. Долго ждать не пришлось. Они в самом деле зарегистрировались в последний момент, и вскоре все участники получили сетку турнира. В дисциплине весовой категории горы Крама значилось тридцать одна пара. Ой, как нехорошо! Снова посетовал Крам. Видишь, мы последние зарегились, без противника остались. И что теперь? Ничего, ждать, пока первый круг пройдет. Так ты ч о расстраиваешься? Мы считай без боя в одну восьмую вышли. Вот именно. Поначалу куча нубов, отработали бы на них взаимодействие. Мак еще долго расстраивался, но вскоре начались бои, и он на некоторое время заткнулся, а потом снова заговорил. Ладно, смотрим сетку. Так-так. Два шамана против двух воинов. Жесть. Кто-то из них станет нашим противником в следующем раунде. А в чем жесть-то? Не понял Егор. Ну. Обычно пары подбираются так, чтобы дополнять друг друга, понимаешь? Вот как мы. Ты вроде танка, хотя если нам попадутся не дураки, они тебя трогать не будут, пока меня не п о л о ж а т Я т о д а магер. Правда, и танк с тебя так себе. Крамп р и д и р ч и в о осмотрел доспехи Егора. Да уж. На какой свалке ты свою р у х л и ц ь собрал? Я ж только из песочницы. Егор сделал вид, что оправдывается. Прямоугольная площадь арены была разбита на четыре больших сектора, в каждом еще по четыре участка. Крам прикинул, на каком будут проходить поединки их соперников, и потащил гор поближе. Светило солнце, делая арену пестрой и просторной, раскрашивая мир в оттенки радости. Трибуны постепенно заполнились зрителями, которые сейчас гудели, галдели и шумели, поддерживая участников. Сектора для боев разнялись по ландшафту. В сетке варвара и мага досталось место с небольшим леском, горкой с водопадом, льющимся в озеро и клочком пустоши заросшей колючками. Гора была самая обыкновенная, метров семь высотой, без снежной шапки и откуда там бралась вода загадка. А вода откуда течет? – удивился Егор. Да это такие копии реальных локаций, иллюзия, но реалистичная, материальная. а б д а вон видишь озеро просто обрывается на краю участка. Там силовое поле, близко к нему не подходи. Коснешься улетишь н а р е з п Тут прям реально убивает? Да не, просто в о з в р а щ а е т туда, откуда вытащил. Где сидишь, туда и вернешься, если погибнешь. Первые пятнадцать поединков затянулись почти на полтора часа. На каждый давалось пять минут. Если победитель не определялся, включался режим внезапной смерти, на участников вешался д е б а ф отнимающий по проценту жизни в секунду, а все способы восстановления здоровья переставали действовать. Это сделали для того, чтобы пар хитрожопых хилов не залечил а себя до победы в турнире, пояснил Крам. От нечего делать, Егор сходил к холодильнику за пивом, позвонил маме и пожелал удачи, а потом неторопливо прикладываясь к г о р л ы ш к у принялся наблюдать за боями. Сначала бои показались ему хаотичными, но приглядевшись, он нашел определенное сходство в тактиках всех пар. В первую очередь старались уложить тряпок классы, одевающиеся в тканевые доспехи. Как правило, они были самые опасные в плане урона и прочего вредительства. Прекрасно себя чувствовали чернокнижники, пачками вешающие доты на зашуганных страхом противников. Им еще и прислужники помогали. Паладины, закованные в латы, били сильно, сами почти не получали урона, всегда могли подлечить себя или напарника, или спрятаться в силовой пузырь. Разбойники мастерски выводили соперников из боя, нанося следом взрывной урон. В общем, было на что посмотреть. Хотя у подклассов и имелись нюансы, в целом стиль боя особо не менялся. О, гляди, Мак ткнул г о р а в плечо. Наши. На арене появились их будущие соперники. С одной стороны застыли нелепо разодетые орки-шаманы в звериных шкурах, один из которых, ко всему прочему, щеголял высоким головным убором с перьями. С другой метрах в тридцати появились два воина: один помощнее, с ростовым щитом и одноручным клинком, другой без защиты, зато с огромным двуручным мечом. Соперники обвешались бафами. хлебнули боевых эликсиров и с ударом гонга рванули друг на друга. Ой, ну бы! протянул Крам. Все четверо встретились в центре арены и началось мисилово. Шаманы попутно понаставили кучу татемов. Смотри! пискляво затараторил Мак. Зеленые татемы лечат их, красные наносят огненный урон нубаварам, синие ускоряют шаманов, желтые замедляют их противников. Уототема сотка жизни, так что или переключайся на них, или отбегай подальше. А эти чего не отбегают? Егор показал на поле боя. Сверху было четко видно, что у каждого т о т е м а примерно пятиметровый радиус действия. Покинь его и дерись себе на здоровье. Тупят, пожал плечами гном. Ты так не делай. Нам походу с шаманами придется воевать. Так и случилось. Обоих воинов шаманы выпилили как два пальца об асфальт. Причем первый лег, тот что с ростовым щитом, и Крам обратил на это внимание. Шаманы тоже нубы. Нет бы свалить сначала того с двуручником, у него явно спек д а м а г е р с к и й но нет же, пошли банку ковырять. Ну, все-таки расковыряли, улыбнулся Егор. Второй воин недолго и з о б р а ж а л из себя г е р о я одиночку. Бил он, конечно, мощно, но редко и медленно. Ускоренные татемом шаманы легко уклонялись и лупили в ответ. Сразу после начался второй раунд. На третий бой вызвали Крама с Егором. Арена р а д ч е т а Ежедневный турнир 2 на 2, 10-15. пятнадцать. Одна восьмая финала. Команда красных. Крам, гном, м а г пятнадцатого уровня, Егор, человек, Варвар двенадцатого уровня. Команда синих. Али. Орк, шаман тринадцатого уровня и Баур, орк, шаман четырнадцатого уровня, приготовьтесь. Три, два, один. С финальным отчетом Гор и Крам перенеслись на арену и очутились в секторе довольно скучном с виду, клочок пустоши с кустами колючками и да докривым деревцем посередине. Их пара телепортировалась в один угол прямоугольной арены, а двое шаманов в другой. Через миг на экране мигнуло крупное «Сражайтесь!» и орки заспешили к ним в обход дерева. В углу экрана замигали цифры таймера, показывающего, что на бой отведено пять минут. Егор, предвкушавший, как устроить шаманом дискотеку, обломался. Смычок грима музыканта на арене не действовал. Ждем, скомандовал ему Мак. Оба шамана орудовали в р у к о п а ш н о й и похоже, Крам решил использовать преимущество дистанции. Сначала он замедлил одного противника, потом выпустил из рук во второго синюю молнию. Встречай! Варвар рванул навстречу пораженному разрядом шаману, который быстро пришел в себя и выхватил дубину. В то же время второй, все еще замедленный, метнул в гору молот. На одних рефлексах Егор прожал кувырок, а снаряд, пронесшись над головой варвара, блеснул сиянием рун и вернулся обратно к владельцу. В этот момент Али создал желтый татем, и неподалеку от гора разверзлась земля. Из нее вырвался желтоватый каменный столбик, изрезанный рисунками со с к а л и щ и м и с я мордами, и застыл, испуская бледное свечение. Гора тотчас будто п р и м о р о з и л а к месту персонаж, замедлился вдвое. Пассивный эффект шлема, снимающий контроль, не сработал. А может, он-то свое дело сделал, но Гор все еще находился в радиусе действия Тотема. Оценив расстояние до выхода из зоны замедления и до Тотема, Егор направил Варвара к последнему. Шаманы все также молча метнулись к краму. Сыгранность у них была куда лучше, чем у Гора с крамом. Напарник реально фиерил, нанося дикий урон. А когда шаманы приблизились, ушел блинком в сторону и продолжил кастовать оттуда. Во всю мелькали боевые логи, выжигали воздух кастуемые магом файерболы и лайтнинги, выбивали из шаманов очки жизни. Поняв, что на храпом противника не взять, соперники сменили тактику. Али бросил молот, оглушая мага и сбивая его каст. Баур врубил героизм, обоих шаманов окутал воздушными вихрями, после чего они будто размазались в воздухе. И уже через секунду вдвоем н а с е л и на гнома крама, обрушивая на него удары одноручных молотов. Жизнь у того буквально за пару мгновений провалилась в красное. Гор наконец доковылял до замедляющего т о т е м а и одним ударом разрушил его. Воспользовавшись тем, что шаманы отвлеклись, Егор бросил варвар к противникам чудесные сапоги с к о р о х о д а Не просто увеличивали скорость на 30%, процентов, но еще и давали возможность десятисекундного с п р и н т а так что он был тут самым быстрым. Под с п р и н т о м и берсерком Гор, как живой таран, вломился в спину Баура в последний момент, применив удар сверху и коварный удар. Этого оказалось достаточно для первого шамана. Бавур, шаман четырнадцатого уровня, убит. Егор переключился на второго. С этим вышло не так хорошо. а л и провел уклонение, сумев одновременно уйти и от очередного лайтнинга гнома мага и от мельницы богов варвара. Противник бросился прочь, не забыв скоставать прямо позади себя синий т о т е м который его серьезно ускорил. Гор первым, кинувшийся следом, налетел на тотем одним ударом уничтожил и помчался дальше. Ускоренный тотемомали бежал быстро, обернувшись на ходу, запулил молот, прямое попадание которого отняло у гора почти полтысячи единиц, и сразу скостовал аж два красных тотема слева и справа позади себя. Когда гор проскакивал между ними, его накрыла сеть ю огненных языков, сняв больше д в а процентов жизни. в а р в а р рванул в погоню. На пути шамана возник блинканувшийся полуживой крам и скостовал ему прямо в морду файербол. Али в ответ с н е с магу челюсть молотом и отправил его скучать на трибуну, вернув поединку равенство. Но торжествовать не стал, п р о в ы л песню, взывая к духам и что-то к о с т а н у л а сам побежал зализывать раны. в а р в а р превратился в жабу самых обычных размеров. с экрана телевизора ее даже не сразу удалось разглядеть. Егору пришлось привстать, подавшись вперед. Земноводное раздувало щеки и не двигалось. Иконка Дебафа сообщила, что это сглаз и длиться он будет 10 с секунд. Снять его можно было только получив урон, но как это сделать, если противник не атакует? Егор не знал. Покрутив камеру, он увидел, что шаман умчался к дальнему краю арены. Али отпился полностью, восстановив жизнь, возвел вокруг себя лес новых т о т е м о в а сам стоял в защитной стойке и почему-то не двигался. Вот гад! Он же ждет внезапной смерти, понял Егор и направил жабу к шаману. Та запрыгала в указанном направлении. В отчаянии он даже попытался врубить откатившийся спринт, но все способности в таком состоянии были недоступны. Когда с глаз спал... До включения внезапной смерти оставалось две секунды. За мгновение до того Егор активировал спринт и берсерка, а на границе действия т о т е м о в сделал прыжок сверху. Шаман убегать не стал, бой принял, но так и не понял, почему этот поклонски й одетый нуб убил его с четырех ударов. Али, шаман тринадцатого уровня убит. Даже без кирки смертоносный меч Осквернителя наносил по две-три тысячи базового урона, а уж усиленный м е л ь н и ц е й богов. Вы победили. Команда Красных Крам Гном м а г пятнадцатого уровня и Горд Человек Варвар двенадцатого уровня одержала победу над командой Синих Али Орк Шаман тринадцатого уровня и Баур Орк Шаман четырнадцатого уровня. Это уведомление Егор читал, когда в а р в а р а уже перенесло на трибуны, на то же место, где он сидел до боя. Крам не скрывая эмоций обнял Гора и радостно завопил: «Да, да, красавец! Я уж думал, все, конец!» Торф увел себя подозрительно тихо. Обменявшись впечатлениями, они стали наблюдать за другими поединками. Однако мага надолго не хватило. «И как ты это сделал?» — осведомился Крам. Что именно? н е в и н н ы м тоном уточнил Егор. ж и з н ь у тебя вагон, урон наносишь не слабый. Как? Много тренировался. Слушай, дабрось, мы же команда, я должен знать все о напарнике. Это арена, нам надо действовать сообща. Да ну. А себе то что сказал. Хотя ладно, слушай, нам не легендарный сет, который я получил через редкий квест в песочнице. Можешь показать? Заинтересовался Крам. Нет, ну хотя бы скажи, что в Сети. Все, что в Сети, на мне. Показывать не буду, извини. Отказ напарник воспринял на удивление легко. Видимо, для Араки это было в порядке вещей. Даже дуться не стал. Принялся анализировать их бой, а потом заодно и все остальные. В следующем раунде в одной четвертой финала им попалась непростая связка девушки-разбойницы и чернокнижника. Здесь повторилась схема противоборства с шаманами. Рога застанила гора ошеломлением, неистовству шлема освободил варвара, но Лок не спал, отправил его бегать в страхе. За это время противники разобрали к р а м а не помог даже Блинк, потому что Лок призвал демона, который сам был не дурак прыгать на короткие дистанции. Ко всему у Роги оказался талант, перемещавший его за спину противника, а потому гном м а г бездарно слился, практически не вылезая из стана. к р а м а можно сказать, затоптали. Гор снова оказался один, но теперь против двоих. Пришлось несладко, и бой он бы наверняка продул, но эту пару подвела самоуверенность. Если бы враги набрались терпения хоть ненадолго и довели дело до внезапной смерти, когда жизнь отнимается по проценту в секунду, они бы скорее всего выиграли. Но вышло иначе. Разбойницы Нежит, Чернокнижникорк и его прислужник Демон решили зазерговать беззащитного, как им казалось, варвара. У немногочисленных зрителей могло сложиться впечатление, что угора нет шансов, да и крутой пивепишер Крам, наверное, рвал на заднице волосы. Но Егор оставался спокоен. В сравнении со святыми эта троица наносила ему не очень высокий урон. Многое срезала броня. Жизни даже без кирки было полно, почти 15 т д а тысяч, да и нагрудник обещал уберечь от смертельного удара, подарив три секунды бессмертия. Так думал Егор, но до силового купола легендарки не дошло. В очередном стане он беспрерывно жал на кнопку прыжка сверху, выбрав целью чернокнижника. И как только кратковременное оглушение от удара по почкам спала, Гор взмыл в воздух и обрушил меч на голову колдуна. Трепичный лок не пережил атаки, а вместе с ним развоплотился и демон. Разбойница тут же ушла в исчезновении и растворилась в клубах дыма. Через мгновение из воздуха прилетела горсть перечной смеси, и г о р о слеп. Тридцатисекундный дебаф сработал бы на игрока в капсуле, но Егору было плевать. Он видел, как призрачная фигура по дуге заходит в арвару за спину, как заносит оба кинжала, истекающие ядами. Привычный уход с линии атаки и ответ, контратакующий коварный удар, а следом мельница богов. Меч подсек ноги р а з б о й н и ц ы р о н я я ее на землю, и Егор тут же нанес несколько убойных ударов по черепу. Победные фанфары и ликование Крама дополнили сообщение системы. Вы победили. Команда синих Крам, гном м а г 1 5 г о уровня, Егор человек Варвар 1 2 г о уровня одержала победу над командой красных. Сири, нежить р а з б о й н и ц пятнадцатого уровня и Эрзул орк чернокнижник пятнадцатого уровня. Ты полон сюрпризов, друг мой, протянул Крам задумчиво осматривая гора с головы до ног. Егор ожидал услышать в ответ шуточки Торфу, но божество по-прежнему не издавало ни звука. Видимо, у н е й р о с с е к л ю ч и л с я здравый смысл она решила не мешать. До следующего боя в полуфинале гном молчал. Но перед самым выходом на арену все-таки признался: я понимаю, как это выглядит. Хвастался, а сам оба боя слил как последний нуб. Мы вышли в полуфинал благодаря тебе, но все же выскажу пару мыслей по следующему поединку. Охотник и инженер, оба р е й н д ж е будут держать тебя на дистанции. Не ломись к ним, или угодишь в капкан охотника, или нарвешься на мину инженера. И то и другое. Может быть с разным действием. От ста на заморозки до нехилого домага. Самое фиговое, если встрянешь в парализующую мину между турелями, расстреляют раньше, чем сообразишь, что к чему. И что делать? Под ноги смотреть. Отрезал м а г Все, наш черед. Бой выдался тяжелым. Хорошо, хотел фохотник вышел без питомца. Он специализировался на стрельбе. Плохо, что в ротации выстрелов обоих противников была масса вариантов замедления. Инженер ставил т у р е л и с тем же замедляющим выстрелом, что и охотника. Под таким перекрестным огнем Егор матерясь сквозь зубы упорно пробовал добраться варварам х о т ь до кого-нибудь из них, чтобы от души приложиться, треснуть по н а г л о е рожи. Стоило ему чуть приблизиться, как противники в очередной раз станили его или замедляли, а сами меняли позицию. Как же это б е с и л о Помог Крам, воспользовавшись тем, что внимание врагов сконцентрировано на Варваре, к р о т ы ш к а запечатал охотника в ледяную глыбу. Обрадованный численным преимуществом Гор, подрываясь на минах, с п р и н т о м сократил дистанцию, сблизился со сточертевшим гномом инженером и тут уже оторвался по полной. Бедолага выпучив глаза увидел лишь и с к а ж е н н о е злобой лицо варвара, после чего был порублен на куски. о х о т н и к о с т а в ш и с ь один, оттягивать неизбежный конец не стал, просто сдался. Вы победили. Команда синих Крам Гном м а г пятнадцатого уровня и г о р человек варвар двенадцатого уровня одержала победу над командой красных в и х р ь Гном Инженер пятнадцатого уровня и Гонщик Чокобо. Эльф, охотник пятнадцатого уровня. Улыбающиеся крамы, в е ч н о х муры, зато бодро пританцовывающие г о р дали друг другу пять и сели наблюдать за будущими соперниками. Их полуфинал был первым, поэтому представилась отличная возможность оценить конкурентов в борьбе за главный приз. Рыцарю смерти и разбойнику противостояли паладин и паладин, воин света и солнечный рыцарь. Палы дрались умело, и доведи они бой до внезапной смерти могли бы одержать победу, просто предварительно отхилив друг друга. Но произошел несчастный случай. Подобное в принципе было невозможно для гора управляемого с геймпада, но случилось с воином света. Он споткнулся о толстый корень, когда бегал по арене. Не обращая внимания на напарника, воина света, рыцарь смерти с разбойником Зерой, Порки, голодными волками набросились на неудачника и добили его. Рыцарь при этом действовал необычно толстым, тяжелым с виду черным копьем с ярко золотым наконечником. Второй п а л а д и н солнечный рыцарь, сопротивлялся и огрызался, как мог, но в конце концов пал. Финалистам дали пятиминутный перерыв на подготовку. Значит так, Гор. Снова затараторил крам. Фокус на тролля рогу. Он в коже, защиты мало, жизни тоже, плюс без самоотхила. р ы ц а р я первым бить смысла нет. Рога не даст его положить, а п о к о ц а н о о н все равно что новый восстановится. Я постараюсь удержать его подальше от тебя, а ты вали рогу. Я добавлю. Арена р а д ч е т а Ежедневный турнир 2 на 2, 10-15. Финал. Команда красных. Крам, гном маг пятнадцатого уровня и г о р человек варвар двенадцатого уровня. Команда синих. Зара, Нежить, рыцарь смерти пятнадцатого уровня и Порки, тролль, разбойник пятнадцатого уровня. Приготовьтесь. Три, два, один. Напарников телепортировали на арену, оказавшуюся такой же, как та, где проходил первый раунд. с горкой, водопадом и небольшой частью озера, судя по темной воде, глубокого. На другом конце арены Егор увидел противников: высокую мрачную фигуру рыцаря смерти Зеры в глухом шлеме и черных доспехах, будто всасывающих свет, и переминающегося рядом маленького и юркого разбойника Порки. Рыцарь двинулся вперед не торопливо, покачивая копьем. о р о г а Рога быстро засеменил, причем зигзагами. Заранее приготовился уходить от дистанционных атак. Егор решил сразу рвануть к порке, но не тут-то было. Земля под ногами потекла, и вокруг него образовалась черная с м о л е н и с т а я лужа, откуда вылезли гнилые руки мертвецов. Рыцарь смерти Зеро использовал заклинание "Мертвое б е з д н а Беспорядочно шевелящие пальцами руки ухватили Варвара за ноги, не позволяя двигаться. Это у рыцаря такой вариант стана? Черт, теперь с места не сойти. п р и ч ё м целых десять секунд, а ведь для боя это много. Порки уже ушел в инвиз, и судя по логам и дергающемуся к р а м у мочил того, что было сил. Рыцарь смерти продолжал ити медленно и хорошо, что он выбрал для атаки мага. Напади зеро сразу на гору, тому бы не поздоровилось. Крама, видимо, достало, что его каждый раз так быстро выносят, и он использовал прием, к которому раньше не прибегал. Возможно, тот требовал много маны, поэтому напарник берег его для финала. Мак к р у т а нулся на месте, оставив в воздухе вокруг себя огненную полосу. Колесо пламени. Мак Крам нанес разбойнику порки 684 единицы огненного урона. А к о р о г а выпав из инвиза, суетливо отбегал подальше от мага, колесо разошлось по воздуху, бледнее, теряя силу. Достигло рыцаря смерти, после чего система дополнила: колесо пламени. Мак Крам нанес рыцарю смерти Зере 253 единицы огненного урона. До конца ста на оставались секунды. Горт орчал посреди монотонно шевелящихся м е р т в я ч и х рук, а Егор на диване скрипел зубами, не в силах помочь напарнику. Крам показал себя неплохо. Не успело колесо пламени исчезнуть, как он атаковал порки файерболом и тут же хлестко полоснул его синей молнией почти добив рогу. Егор был уверен, что еще немного и тому крышка, но за это время рыцарь смерти, неспособный передвигаться быстро, наконец добрался до мага. А напарник Горос слишком сосредоточился на заклинаниях и вовремя не убежал, хотя в последний момент все же рванул от рыцаря. А тот замахнулся копьем и метнул его в спину мага. Наконечник мигнул золотой вспышкой, и система выдала сообщение о смерти Крама. Копье волшебным образом вернулось в руку Зеры. Рог а к тому времени отхилился. Противники повернулись к варвару одиноко торчащему на открытом месте недалеко от озера, в которое с т и х и м рокотом падала вода с вершины горки. Почему Зер не использовал копье раньше? Наверное, оружие нельзя метнуть на большое расстояние. Дистанционная атака проходит только по близкому противнику. Егор не успел додумать. В этот миг Зеру п о к а з а л что не только способен атаковать копьем, но и умеет наносить урон на больших дистанциях. Рыцарь Смерти з е р р а использовал заклинание Лики Смерти. Прямо от черного забрала Гору устремился поток прозрачных мертвых лиц, каждое ударившись о тело варвару, кусало его кривым зубастым ртом и пропадало. Из варвара начали ритмично вырываться фонтанчики крови. Егор слегка растерялся, а Гору уже побежал порки по за пару шагов до противника, снова уйдя в инвиз. И опять помогло то, что Егор управлял персонажем с дивана. Подняв камеру, он разглядел едва заметный силуэт обогнувший варвара и собирающийся атаковать с фланга. Повинуясь сигналам с геймпада, Гор провел коварный удар по невидимому врагу, благодаря чему сначала ушел с линии его атаки, а затем врезал роги с двойным уроном. Порки з а л и т о г о п о б л е с к и в а ю щ е й кровью, выбило и с т е л с а и он попытался убежать. з е р о уже навис над гором, но тому удалось уклониться, после чего активировав берсерка, он провел добивающую атаку в спину улепетывающего порки. Прием оправдал свое название. Рога упал замертво. Обрадованный Егор развернул варвар к рыцарю и увидел, как п я т я щ и с я от него Зера окутался серым облаком. Рыцарь смерти Зера использовал заклинание восставший мертвец. Егор захлопал глазами. С земли снова поднялся Рога, или уже не Рога, или зомби Рога. Юрки убийца преобразился, одежда поблекла, с т а в зелено-серой, как и рожи, и даже волосы. Художники залили мертвецкими текстурами всю фигуру. Да и анимация изменилась. Противник стал двигаться медленнее и несколько дергано. Получается, он вышел из-под управления хозяина игрока, превратился в своего рода боевого Пета Зерны. Все это время они с рыцарем перемещались по сектору, и восставший р о г а оказался как раз между противниками. Именно поэтому он первым атаковал варвара. Выглядело это зловеще. Мелькнула мысль, что если бы Егор лежал в капсуле, а дело происходило игровой ночью, Порк и ударами ножей успел забрать у него почти десять процентов жизни. А когда Гор провел в ответку контратаку с гневом Варвара, система уведомила о срабатывании пассивного навыка Дух гнили, и жизнь так и полилась из его Варвара бурным потоком. Зомби перенаправлял весь наносимый урон на атакующего. Пришлось остановиться. А тут еще и Зер чуть отошедший назад метнул в него копье черной молнии, название оружия промелькнуло в боевых логах, которое снесло за раз 15% процентов жизни и наложило дебаф ошеломления. Десять секунд варвар мог двигаться лишь со вдвое меньшей скоростью. Зомби-рога вдруг перестал орудовать ножами, замер маленьким столбом, фигура его потекла, как расплавленный пластилин, и растворилась в земле. Ага, восставший мертвец закончился. Гор спринтовал благодаря сапогам, которые частично погасили д е б а ф и вяло, как старичок, забежал на горку, обернулся и не увидел Зеру. Что такое? е г о р закрутил к а м е р ы но противников секторе не было. Ведь только что стоял тут. р а з в е р ц ы ц а р и Смерти могут уходить встал. с Рыцарь Смерти Зара использовал заклинание л и к и Смерти. Серый поток кусачих лиц полился на варвара сверху, и г о р метнулся по вершине горы вбок. Поток злобных рож последовал за ним, продолжая выбивать жизнь. е г о р поднял камеру. Он еще и летает! Что за ч и т е р с к и й класс э т о р и р ы ц а р е смерти? У варвара осталось около половины объема жизни, вроде и прилично, но на самом деле не так уж много. Егор задрал камеру наискось, почти потеряв из виду своего перса, но так и не разглядел рыцаря. Включил собственную левитацию, печать легкого дуновения и поднял варвара над горой. Рыцарь парил неподалеку, причем у него включилась новая анимация. Несуществующий ветер развевал за спиной черный плащ. Лица Азера за глухим забралом видно не было, лишь в узкой вертикальной щели посверкивали глаза. Егор впервые попытался атаковать в полете. Странно было видеть, как варвар, перебирая по воздуху ногами в кожаных сапогах, проводит мельницу богов. Он нанес противнику приличный урон. Зера отлетел, поднимаясь выше, но вынужден был сдать обратно к земле. Над ними мерцал свод силового купола ограничивающего сектор. Бросив варвара в бок, Егор атаковал двойным ударом. У рыцаря осталось треть жизни, но он был толстый, убить его оказалось трудно. Они слетелись в воздухе, нанося удары, шарахнулись в стороны, снова сошлись. о т ш а т н у в ш и й с я от противника, Зера неожиданно скостовал шар небытия, который как маленькая черная дыра устремился к варвару, прилип и принялся высасывать жизнь. Егор задергал геймпадом машинально, пытаясь стряхнуть мерзкое заклинание, но оно само отклеилось и пропало через пять секунд. Хорошо, что хватило ума отлететь назад, не столько, чтобы отдалиться от рыцаря, хотя и это тоже, сколько, чтобы оказаться над озером. Его полет закончился, и г о р свалился прямо в озеро. Зера с о к о л о м спикировал следом, но не успел. Громко булькнула вода. Погружаясь, Егор сменил оружие на кирку, которая все это время молчала как мертвая. Сработала донная походка, и варвар крепко встал ногами на дно озера. Вокруг волналась о в серо-зеленая мгла, но окружающие он более-менее видел. Мимо едва заметные в муте потоком наискось сверху вниз пронеслись лики смерти. Зера целил наугад. Гор зашагал к берегу и по дороге обнаружил торчащий из ила небольшой сундучок с замком. Так, так, любопытно. Он на ходу навел на сундучок п е р е к р е с т ь е Потертый сундучок, заперт. Контейнер. Качество необычный предмет. Карсары т е п л о г о аргейского архипелага прятали в таких сундучках свою добычу, но незавидна судьба пирата. Добытая с риском для жизни, опускалась на морское дно, когда пиратская шхуна терпела кораблекрушение. Используйте отмычку или с п е ц и а л ь н о е з а к л и н а н и е чтобы попробовать открыть замок. Подобрал его и отправил в инвентарь. Не до него. Времени в обрез. Донная походка работала 30 секунд. У берега вода стала прозрачнее, и впереди он различил силуэт опустившегося к земле зеры. Возможно, навык полета у него ограниченный, как у варвара. Егор развернулся, зашагал к другому берегу, на время потеряв противника из виду, а когда голова варвара уже почти торчала над водой, снова заметил перед собой смутный обрис рыцаря. Получается, сверху его видно сквозь воду, и противник просто ходит по берегу карауля. Егор попятился. Но на дне озера образовалось черное м а с л я н и с т о е пятно, из которого будто толстые водоросли вылезли руки мертвецов. Заколыхались, шевеля пальцами, схватили за ноги. Рыцарь смерти Зера использовал заклинание мертвое бездна. Силуэт Зера на берегу дернулся, и копье черной молнии, прошив воздух, в о т к н у л о с ь прямо в грудь Гора. К тому же и донная походка уже заканчивалась. Семь, шесть, пять. Копье сделав свое черное дело р а с т а я л о то есть вернулось к хозяину. Тем временем действие донной походки закончилось и пространство стало болезненно сжиматься. С каждой пульсацией из варвара уходили порции жизни. Он задыхался. Хорошо, хоть и мертвое безна д з а к о н ч и л а с ь Выхода не было, оставалось идти в а б а н к Стоя в воде почти у самого берега, Егор вернул в руки меч и врубил зубодробительную ярость берсерка. Он не знал, как отреагирует система, когда он активирует р а н д о м н о е комбо в другой среде. Ситуация и вправду была нестандартной. На миг все замерло, будто игра просчитывала варианты, подтягивая для такого необычного случая что-то новое. Потом Варвар присел, оттолкнулся и его торпедой выбросило из воды. Активирован новый прием Стремительный таран ныряльщика. Гора швырнула прямо в рыцаря смерти, который зашел в озеро по колено, и стремительный таран сам собой перерос в смертоносную подсечку, которая перетекла в смертельный удар. Последний прием и добил врага. Рыцарь смерти упал и растаял. Приподнявшись на диване, ошарашенный Егор застыл с разинутым ртом, будто сам только что задыхался в воде. Получилось? Получилось! Победа! Зазвучали о в а ц и и купол сектора радужно замигал, заискрился фейерверками и Варвара т е л е п о р т и р о в а л а на трибуны. Вы победили! Команда Красных Крам Гном м а г 15 г о уровня и Горд Человек Варвар 12 г о уровня одержала победу над командой Синих з е р Нежить Рыцарь Смерти 15 г о уровня и Порки Тролль Разбойник 15 г о уровня. Ежедневный турнир 2 на 2 1015 з а в е р ш ё н Чемпионы Крам Гном Мак 15 г о уровня и г о р Человек Варвар 12 г о уровня. Награды тысяча кристаллов Малая сфера возвышения Малая сфера возвышения только сильнейшие участники арены заслуживают этой награды при активации плюс 5 уровней зарядов один из одного Награды делить не пришлось. Каждый автоматически получил по штуке крисов и по сфере. Мысленно порадовавшись, Егор решил выяснить, что его спасло, и открыл список приёмов. Новый мелькнул в логах, но утонул подвалом других уведомлений. Проще было открыть описание через профиль. Стремительный таран ныряльщика. в таинственных з а в о д я х Южной Игирии отважные ныряльщики собирают красный жемчуг, столь ценимый знатоками тайных магических практик. По легендам, с и ж е м ч у ж и н ы это кристаллизовавшиеся капли крови, оставшиеся на дне лагун после великой подводной битвы, которая произошла здесь в незапамятные времена между двумя племенами людей-амфибий. С тех пор... Места эти охраняют кровожадные спруты, готовые утащить на дно и растерзать любого, кто отважится добывать драгоценный магический жемчуг. Именно для борьбы со стражами самым отважным пловцам даровано умение с т р е м и т е л ь н ы й т а р а н н ы й ряльщика. Прием ошеломляет противника, после чего ваш персонаж наносит серию наиболее уместных в ситуации известных ему приемов. Варвар с каждым д н ё м становился сильнее, в первую очередь за счет таких вот приемов, а не уровней. Сложно даже представить, что нужно сделать игроку в капсуле, чтобы провести нечто подобное. в в о р о х е уведомлений было еще одно, порадовавшее Егора. Новое достижение. Достижение. Гладиатор первого ранга разблокировано. Вы одержали победу в официальном турнире на арене. Для достижения следующего ранга одержите еще одну победу в официальном турнире на арене. Награда плюс пять процентов к урону в боях на арене. Красавец, братушка, Крам не скрывал радости. Вот это я понимаю, повезло. Это не везение, а умение. С достоинством поправил Егор, но потом все же не выдержал и расплылся в ухмылке. Но и везение тоже, ты прав. Братушка, но как ты поднус умел? У тебя развито подводное дыхание? Предположил Мак, мотнув головой. Хотя не, рановато для такого скилл тебе. Не, у меня другое, тоже типа перк получил в песочнице, когда проходил квест по своим доспехам. Ты вправду везунчик, восхитился Крам. А тебе т о как повезло? Улыбнулся Егор. Как это? Ну, что я тебе попался. Ладно, слушай, тут еще кое в чем повезло. Егор не задавался вопросом, стоит ли показывать напарнику найденный на дне необычный потертый сундучок. Притило душек расятничать. К тому же, когда он рассказал о находке, выяснилось, что для ее вскрытия необходим соответствующий скилл. Отмычки нужно покупать, а у Крама имеется альтернатива: свиток взлома. Не очень-то мощный, но все же могло сработать. Мак активировал свиток. Повозился с замком и, наконец, открыл его, объясняя на ходу: такие сундучки встречаются на аренах. Бывают серые, хлам с трухой, обычные, белые, а тебе вот зеленый попался. Неплохо. Бывают и эпические. Ага, мечтательно произнес Крам. Глаза его заблестели. Слышал о легендарных. Иногда разработчики подбрасывают сюрпризы. Это дополнительная приманка для участия в боях на арене. Но специально их никто не ищет. Сам понимаешь, не до того. Ничего особенного в сундучке не нашлось, хотя все равно было приятно. Двести к р и с о в разделенных напарниками по братски, и восемь зелий здоровья и маны. Их тоже взяли поровну. и г о р собрался использовать сферу, взяв в руки сияющий приплюснутый золотой шар размером с яблоко, но крам его остановил. Это чего? к о м а н д а у нас не фиговая сложилась. Зачем? Завтра лучше еще поучаствовать, халява, братушка. В боях уже два на два не сможем, но у меня есть чувак на примете. Сыграем в три на три. Ну, не знаю, засомневался Егор. Я тут вообще проездом, друзей жду. Завтра свалим отсюда. Точно? Ну да. А что? Ну, ты все равно прибереги сферу. На высоких уровнях качаться намного сложнее, понимаешь, о чем я? А, «Ага, понял, Егор. Спасибо. Он наконец заметил сообщение от м и к о которого не было видно во время боя. Они с Хасом наняли повозку и уже движутся в Рачет. Тепло распрощавшись с гномом, Егор вышел из р а к у э н ы и выключил перегревшуюся плойку. Играя, он не замечал, но сейчас услышал: консоль гудела, как взлетающий самолет. Когда вырубил ее, в комнате воцарилась тишина. Для первого дня года впечатлений было более чем достаточно. Егор пошел спать.